Глава тридцать 35. Около полуночи лёгкий дождь превратился в настоящую бурю. Порывы ветра сотрясали стены, извилистые молнии озаряли небо призрачными голубоватыми вспышками. Вода потоками обрушивалась на землю, траву и деревья, по озеру носились огромные водяные валы. Стоя на заднем крыльце, я маленькими глотками пил горячий чай наблюдал за буйством стихии. В какой-то момент я бросил взгляд на противоположный берег залива, и за плотными струями косого дождя разглядел причал Чарли, а на нем его самого. Это, впрочем, меня не удивило. Чарли в боксерских трусах стоял на досках, запрокинув голову навстречу дождю. Тяжелые волны разбивались об угловую сваю причала, обдавая его брызгами. Кожа Чарли блестела от дождя, Волосы намокли и прилипли ко лбу. Пока я смотрел, он взмахнул руками и не опуская головы, начал медленно танцевать на одном месте. Молнии сверкали почти без перерыва, и каждый раз, когда они ударяли в дерево и к облакам взлетал столб огня, Чарли торжествующе ревел и потрясал в воздухе кулаками. А, кричал он во всю силу легких. Я видел это, видел. Гремел гром, и вопль Чарли вторил его оглушительным раскатом. Я вижу, вижу. И снова серия из пяти или шести ярких вспышек подряд озарила небо, и раздался громкий треск. Молния ударила в очередное дерево на берегу. Гром был такой силы, что крыльцо у меня под ногами подпрыгнуло как при землетрясении, а Чарли на другом берегу непроизвольно попятился к краю своего причала. Мощный порыв ветра толкнул его в грудь, и он пошатнулся, но устоял. Обхватив себя руками за плечи, Чарли снова заплясал под дождем. Озеро Бёртон печально известно свирепыми штормами, которые налетают мгновенно и так же быстро заканчиваются. Ураганный ветер ревел и свистел еще минут пять, затем сменил направление, и гроза, как ревнивая любовница, унеслась на север, оставив Чарли одного на мокром причале. Как только утихли громовые раскаты, из кухонных дверей выскочила Джорджа. Она подбежала к Чарли и поскуливая, несколько раз лизнула его обнаженные ноги. Чарли потрепал ее за ушами, и оба, поднявшись по лестнице, вернулись в дом. Ночная гроза закончилась и наступившую тишину нарушали лишь приглушённые тоскливые звуки губной гармоники, выводившей какую-то одинокую мелодию. Чарли был неунывающим оптимистом. Жизнь для него неизменно была солнечной и прекрасной, наполненной приятными и радостными событиями. Но порой его душа плакала, и он пытался избыть печаль с помощью музыки, чтобы узнать Что думает и что чувствует Чарли, достаточно было просто прислушаться к его дыханию, прошедшему сквозь прорези гармоники. Я тоже решил спуститься на причал. По дороге мне пришлось перешагивать через сломанные ветром древесные сучья. Ступени лестницы были завалены кучами листьев, справиться с которыми могла бы не всякая воздуходувка. В домах на дальнем берегу лишь кое-где мерцали огни. Похоже, где-то оборвало электрические провода. Вода в озере, впрочем, уже вернулась к обычному сонному состоянию и поблескивала в темноте как черное зеркало. Тучи унеслись прочь, на небо высыпали мириады звезд, а позади меня, на востоке, не спеша поднялся над холмами месяц. Поднялся и лениво поплыл по небосводу. Я взобрался на крышу Эллинга, сел в свое любимое деревянное кресло и, опрокинув пинком пустую катку для декоративных растений, положил на нее ноги, голову откинул назад. Гроза остудила ночной воздух, но холодным он так и не стал. Словно тонкое летнее одеяло, в которое приятно завернуться, он обволакивал тело, но не убаюкивал, а просто приятно ласкал кожу. Я думал о Ройере, о его доброте, о том, как сильно мне его не хватает. Я вспоминал, как мы вместе работали в операционной, как обсуждали сложные случаи, как радовались каждому успеху. Когда-то я и Ройер были отличной командой. Вместе мы горы могли свернуть. Потом я вспомнил Энни, вспомнил ее натужный кашель, Ее красный берет и жёлтое платьице, сандалии на ремешках, полную смятых купюр бутылку и ее мягкий доверчивый взгляд. Подумал я и о Синди, о темных кругах у нее под глазами и о том, какой груз она взвалила на свои плечи. Характера и мужества ей хватало, но ее физические силы явно были на исходе, и я невольно спросил себя, сколько она еще выдержит. И я вспомнил Эмму. Как же Энне на нее похожа. Сын Давидов прошептал я, глядя в ночное небо. Я хочу прозреть.